Глава 34. Неаполь опять принадлежал бурбонам. 1 августа флот праздновал годовщину Абукира, затем Нельсон вернулся с королем Актаном, Эммой, сэром Уильямом в Палермо. Фердинанд устроил торжественный въезд. Затем настал черед раздачи наград спасителем бурбонов. Фердинанд возвел Нельсона в сан герцога Бронского. пожаловал ему богатое имение и ежегодную ренту в 18 тысяч дукатов. Затем он вручил ему осыпанную бриллиантами шпагу, оставленную Карлом Третьим в наследство сыну вместе с неаполитанским троном. Сэр Уильям получил портрет короля, оправленный в золотую, осыпанную драгоценными камнями раму. Мария Каролина надела на Эмму дорогую золотую цепь, на которой висел портрет дарительницы. Обрамление этого портрета составляли отборные бриллианты, образовавшие надпись «Вечная Благодарность». Кроме того, в возмещении потерянного Эммой гардероба при поспешном бегстве из палаццо Сиесса королева послала ей целый гардероб шелковых платьев, кружевного белья, шляп, башмаков, шали и прочего. Празднества следовали за празднествами. увеселительные катания по воде и суше охоты, балы, маскарады, карточная игра, попойки. Хотел ли Нельсон оттолкнуть от себя страшного морского пловца? Отогнать лица осужденных, заставить замолчать их стоны? Он, ранее считавший делом чести выделять британского офицера сдержанными манерами и мужественной серьезностью и шумной массой распущенных итальянцев, теперь зажил их жизнью. Он, очертяк голову, кинулся в вихрь развлечений, не думал о своих обязанностях, повсюду искал удовольствий, не выбирая, не взвешивая их достоинства. Эмма постоянно должна была быть около него. Как некогда сэр Джон Уоллет Пайн, Нельсон тащил ее в вихрь веселья. Он громко смеялся, если она уставала, будил, если она засыпала в его объятиях, был ненасытен в изобретении новых ласк, новых объятий. Улучшение его здоровья, которого добилась Эмма заботливым уходом в Костелямаро, теперь сошло на нет. Опять начались припадки, но теперь их вызывал уже не страх. Они были платой за злоупотребление наслаждениями. И все-таки Нельсон все безудержнее отдавался им, словно желая истощить свой мозг так, чтобы ему было не до мучительных дум. Друзья Нельсона, офицеры его флота, боевые товарищи прошлых сражений с тревогой следили за переменой в Нельсоне и просили Эмму вернуть его к прошлой жизни. Ах, они, наверное, думали, что это она подталкивает его на беспутную жизнь. Тогда как на самом деле он оставался глух ко всем мольбам Эммы, сам кидался в омут развлечений и тянул за собой ее. Наконец, основываясь на старом братстве по оружию, Трубидж осмелился открыто, как моряк, к моряку обратиться к самому Нельсону. «Милорд, простите меня, но искреннее уважение к вам вынуждает меня писать вам. Я боюсь, что ваше здоровье пострадает от всех этих палермских празднеств. Если это случится, то флот станет проклинать всех святых этой страны. Я знаю, вам не может доставить никакого удовольствия карточная игра по целым ночам. Так чему же жертвовать здоровьем?» добрым расположением духа, деньгами, спокойствием, ради нравов страны, в которой вы не останетесь. Вы не знаете половины сплетен, вызванных вашим образом жизни. Если бы вы знали, как страдают за вас ваши друзья, то, конечно, отказались бы от всех ночных кутежей. Подействовало ли это письмо? Нельсон вдруг вырвался из этой жизни, уехал на своем адмиральском судне из Палермо, после переговоров с лордом Кейтом отправился на Мальту, и со страстной горячностью кинулся на завоевание этого острова, который все еще был занят французами. И все-таки Эмма не была этому рада. От всех писем Нельсона веяло отвращением жизни, мрачной жаждой смерти. В Неаполе правил с печали. Ввиду чудовищного количества казнимых он нашел цену в шесть дукатов, требуемую палачом Томазо Парадизо за каждую казнь. слишком высокой, и назначил ему месячное содержание в сто дукатов, гарантировав сохранение жалования на год и разрешив подавать счета лишь на расходы по совершению казни. Затем началось судебное разбирательство. К ссылке смертной казни должны были быть приговорены все те, кто письменно или словесно злословил про короля, королевское семейство или религию, все, кто дал доказательства своего безбожия тем, что не противился республике. При следствии были допущены пытки. Защита не полагалась. апелляции отзывов не существовало. Каждый четверг приговор должен был быть утвержден, в пятницу сообщен осужденному и в субботу приведен в исполнение. 14 августа был предан смерти генерал Оронсо масса из рода герцогов Галиньяни, подписавший капитуляцию Фортунуова, через неделю Элеонора Фонсеко ди Пиментелли, писательница, габриэля Натале, епископ, один из князей Колонна, один из герцогов Кассано. 29 октября был казнен Доменико Чирилло, законодатель, врач, всемирно известный творец теории пульса. Умирали артисты, писатели, поэты, ученые, проповедники, учителя, Офицеры, купцы, чиновники, умирал цвет искусства, науки, происхождения умирало все, что росло в саду итальянского рая, было зелено и мощно. А что не умирало, то чахло в темницах, желтело на чужбине. Вопль отчаяния пронесся по всей Европе. По предписанию своих правительств иностранные послы — Делали в Палермо представления указывали на опасность, которой подвергается монархизм от излишней жестокости, советовали прекратить казни, объявить амнистии. Патриоты, изгнанные из Неаполя, мстили бесконечным количеством памфлетов, выпускаемых ими против Марии Каролины, сэра Уильяма, Нельсона, Эммы. Марию Каролину они обвиняли в предательстве, жестокости, мстительности. Она, якобы, при помощи Феррери вручила Фердинанду подложное письмо от императора Франца, приглашавшего начать военные действия. Когда же война кончилась позорной неудачей, Мария Каролина подкупила народ, чтобы Феррери убили, и она могла тем избавиться от опасного свидетеля. Восстание в Неаполе было поднято тайными эмиссарами королевы. Она же приказала сжечь флот и перебить знать. От нее же исходили все эти казни и приговоры. Она послала к Нельсону леди Гамильтон, которая по ее наущению отдалась адмиралу, купив этой ценой уничтожение капитуляции и голову Карачиолла. Сама Эмма выказала кровожадную радость по поводу конца Карачиолла, любовалась отвратительным зрелищем. «Пойдем, Бронте!» — сказала она своему любовнику. На самом деле Нельсон получил этот титул лишь через полтора месяца после казни Карачиолла. — Пойдем посмотрим еще разок на бедного Карачиолла. Они отправились на Минерву, стали гулять, смеясь и остря под трупом повешенного. Затем Эмма использовала свою власть над Нельсоном ради того, чтобы предать в руки палача всех неоплитанцев, которые не выказали достаточной покорности бывшей уличной девке Лондона. Против Фердинанда не поднималось ни единого голоса. Разве за него не правила Мария Каролина? Это любительница женщин, убийца собственных детей, новая мисс Салина, и разве леди Гамильтон не была предметом ее страстной любви? Все эти сплетни, подхваченные парижскими памфлетистами, врагами англичан и бурбонов, и революционно настроенными жителями других стран распространялись с молниеносной быстротой и везде принимались на веру, даже в Англии. 3 февраля 1800 года в английской Нижней Палате лидер либеральной оппозиции Чарльз Джеймс Фукс, знаменитый противник не менее знаменитого Питта, официально сделал следующее заявление. неаполь как говорится, освобожден». но если я хорошо осведомлен, это произошло с такими жестокостями и мерзостями, что сердце содрогается при рассказах. Да, Англия не совсем чиста от упреков, если только эти слухи справедливы. Говорят, что часть неаполитанских республиканцев нашла убежище в фартах Нова и дель -Уова. Они пошли на капитуляцию, причем порукой им было имя английского офицера. Было решено, что их личность и имущество останутся неприкосновенными и что их доставят в Тулон. Вследствие этого их посадили на судно, но перед тем, как их отправить, часть сдавшихся арестовали, бросили в тюрьму, некоторых, несмотря на поручительство британского офицера, казнили и у всех конфисковали имущество. С обычным тактом, которым отличаются официальные выступления англичан, Фукс не назвал имени, но весь мир понял, кого он имел в виду. Еще ранее сэр Уильям обратился с просьбой о полугодовом отпуске для поправления пошатнувшегося здоровья. Наконец он получил согласие. Отпуск был ему дан. Назначен заместитель, который затем должен был стать преемником сэра Уильяма. Это была отставка, признательность благодарного Отечества. Сэр Уильям очень легко отнесся к постигшему его удару и ровно ничего не предпринимал, чтобы отразить его. Он улыбался гневу Эммы, злорадный чихикал сам над собой. Уж не радовался ли он, что Эмме придется расстаться с Нельсоном? Мария Каролина, потерявшая теперь всякое влияние на дела государства, была вне себя и слала Эмме письмо за письмом. Она говорила, что считает отставку сэра Уильяма не только личным, но и государственным несчастьем. и настаивала на том, чтобы Эмма сама обратилась к королю и попросила его вмешаться в это дело. Если Фердинанда лично обратится с просьбой к английскому правительству об оставлении сэра Уильяма на посту, ему не откажут. Королева до тех пор настаивала на этом, пока Эмма не согласилась и не попросила короля об аудиенции. Но при первых же ее словах Фердинанд побагровел, забегал по комнате, разразился дикими проклятиями. А-а-а! Так она хочет остаться? Значит, она воображает, что он намерен долей терпеть бабское вмешательство? Разве и без того вся Европа не тычет в нее пальцами, высмеивая роль, которую она играет в Неаполе? Она должна быть благодарна ему, что он по добродушию дает ей вернуться в Англию без явного скандала. Эмма побледнела как смерть, но выслушала все это молча, не отвечая ни слова. Только когда у него перехватило дыхание, она... подняла на короля взор и сказала с язвительной усмешкой. «Значит, ваше величество лично потребовали отзыва сэра Уильяма?» Фердинанд смешался, и это обозлило ее еще больше. «Ну, а если даже так, что тогда? Подумали ли вы, государь, что отзыв сэра Уильяма в такое время неминуемо вызовет нарекания, взвалит на наши с ним плечи ответственность за все происшедшее здесь?» Фердинанд обеими руками зажал уши. «Я хочу иметь покой, быть господином в своем доме. Уходите, миледи, оставьте меня». Эмма залилась язвительным хохотом. «А, вашему величеству нужен козел отпущения, чтобы на него можно было направить удары противников». «Это как тогда, когда ваше величество удостоили осколе чести быть мишенью для якобинских пуль, предназначенных вашему величеству». намек на один из эпизодов бегства Фердинанда из Рима, описанный в главе 22 когда король обменялся для безопасности платьем с герцогом осколи «Миледи! Миледи!» Обезумев от бешенства, Фердинанд бросился к Эмме, занес на нее руку. Она не отступила, а смирила его с головы до ног презрительным взглядом после чего повернулась спиной и ушла. На следующий день Мария Каролина написала ей, «Дорогая Миледи!» — Вчера, после вашего ухода, вот-то разыгралась сцена, вопли бешенства, гневное рычание. Он хотел вас убить, выбросить из окна, позвать вашего мужа и пожаловаться ему на то, что вы повернулись к нему спиной. Ужасная была сцена. Далее королева по обыкновению жаловалась на нездоровье, говорила о близкой смерти. А Нельсон? Эмма была слишком горда, чтобы показать ему свое страдание от... предстоявшей разлуки, и сообщила об отозвании сэра Уильяма в двух строках письма. В ответ она получила несколько наспех набросанных строк. «Возлюбленная, я люблю тебя. Нет, я боготворю тебя. И если бы ты была свободна, и хотя бы я нашел тебя под забором, то, не задумываясь, назвал бы тебя своей женой. Нельсон». Через десять дней он неожиданно явился на своем «фудруаяне», в Палермо. Близкую победу над Мальтой он предоставил Трубиджу, пожертвовал положением славы будущим всем. Он подал в отставку.